new Ga Americanski boogie for absent and friends Katty Ecker and Roger Relani and all points between Предуведомление для путников. Перед вами художественное произведение, а не путеводитель. И пусть география Соединенных Штатов Америки в этом романе отчасти соответствует реальной карте. Места можно посетить, а по дорогам можно пройти. Я позволил себе некоторые вольности. Их меньше, чем может показаться, но все же они есть. Я не испрашивал и не получал разрешения использовать реально существующие места И, полагаю, владельцы «Рок-сити» или «Дома на скале», равно как охотники и владельцы мотеля в центре Америки, придут в недоумение, обнаружив описание своей собственности на страницах романа. Я намеренно затемнил расположение нескольких мест. К примеру, городка приозерье и фермы с ясенем в часе езды к югу от Блэксбурга. Можете поискать их, если захотите. Возможно, даже найдете. Далее. Не стоит даже упоминать, что все люди, живые, умершие и прочие в этом романе, плод художественного вымысла или использованы в вымышленном контексте. Реальные только боги. Меня всегда занимал вопрос. Что случается с демоническими существами, когда эмигранты покидают родину? Американцы с ирландскими корнями помнят Фейри. Американцы скандинавского происхождения помнят Низ. Греко-американцы – врыкалаков. Но их легенды относятся к событиям, происходившим в Старом Свете. Когда я спрашивал, почему этих демонов никто не видел в Америке, мои собеседники, смущенно посмеиваясь, говорили, «Они боятся плыть через океан. Это очень далеко» и добавляли, что в конце концов ведь Иисус и его апостолы до Америки тоже не добрались. Ричард Дорсон к теории американского фольклора в сборнике «Американский фольклор и история» University of Chicago Press, 1971 год. Часть первая. Тени. Глава первая. Границы нашей страны, сэр? Ну как же. На севере нас ограничивает полярное северное сияние. На востоке границей нам служит восходящее солнце. На юге нас сдерживает процессия равноденствий, а на западе — судный день. Сборник американских острот Джон Миллера. День отсидел три года. А поскольку он был высоким и широкоплечим, и весь вид его словно говорил «отвали», то самой большой его проблемой было, как убить время. Он держал себя в форме, учился фокусом с монетами и много думал о том, как любит свою жену. Самое лучшее в тюрьме, а на взгляд тени единственное, что в ней есть хорошего – Было чувство облегчения. Мол, он пал так низко, как только мог пасть, и поэтому уже на дне. Не нужно бояться, что тебя сцапают, потому что тебя уже сцапали. Нечего больше бояться, что принесет завтрашний день, так как все дурное уже случилось вчера».